Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.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 коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...» Видите? Видите? Дальше! коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из Портерной, что на Малой Бронной, в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии...» Это я, Семеном Петровичем! Всё до тонкости описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте! «И находясь в нетрезвом состоянии...»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 Я освидетельствовал он врачом. Удар, который он получил по затылку... Это я обоглоблю, папаша! Дальше, вы дальше читайте! Который он получил по затылку, отнесён к лёгким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь, а? то ты вот теперь по всей России и пошло. «Дайте сюда!» Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. «Побегу к Макаровым, им покажу! Надо еще Иваницким показать, Наталье Иванне, Анисиму Васильчу. Побегу! Прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.